Руна сороковая Вяйнемеунин поет и играет на кантеле Поднялся Вяйнемеунин на серебряную скалу от рады, сел на золотой песенный камень, взял кантеле и, смочив два больших пальца слюною, сказал — Сходитесь ко мне, все, кто не слышал еще усладу вечных рун, под напев кантеле. И запел многострунный короб под руками вяйня. Поплыли сладкие звуки из-под пальцев старца, И сплелись песня с песней под звон радостных струн, Тон, которым дали щучьи зубы. Из лесов, заслышав дивные звуки, Сошлись внять песни звери. Прискакали, прыгая с ветки на ветку белки, Прибежали горностаи, вышел к скале лось, Не утерпели рыси, проснулся на болоте волк, И даже медведь поднялся из сосновой чащи, и вскарабкался у скалы на ель, чтобы послушать песни вяйни и подивиться ликованию Кантеле. Вслед за ними и седой Тапио, хозяин Метсолы, со своим лесным народом поднялся на гору, чтобы услышать дивную игру. «А хозяйка Мелики...» Надела синие чулки с красными подвязками и присела на широкий трутовик у вершины березы, откуда слышны были игра и песни Вяйни-Мёнина. На звуки прилетели к скале небесные птицы. Присел на камень орел, оставивший птенцов ради искусства героя, спустился из-за туч быстрый ястреб, прилетели с болота утки. Снялась с озера стая лебедей, И сотни зябликов, чижей и жаворонков Взвелись над вещем старцем. Даже дочь луны и прекрасная дочь солнца, Ткавшие на облаке серебряные золотые ткани, Выпустили из рук челноки И не заметили, как оборвались драгоценные нити, Только услышали дивные звуки многострунного кантеля. И в водах, Не осталось такой рыбы, которая не устремилась бы предаться восторгу песни и ликованию струн. Высунули из рек нескладные морды щуки. Добрались до рифов семги, поднялись из глубин сиги и красноглазые окуни. Стаей приплыла серебристая корюшка и затихла в камышах, чтобы послушать напевы вяни мёнина На морском цветке с бородой из зеленых трав поднялся из пучины ах кто никогда не слышал он такой игры и столь дивных песен собрались на прибрежье и дочки его русалки расчесывали волосы золотыми гребнями да как услышали чудные напевы уронили гребни в волны даже велому морская царица Платье из подводных трав Пробралась в тростники, Чтобы послушать вечные руны, Да облокотившиеся камни Сладко задремала От чудных звуков. Три дня играл вяйня И не осталось никого из тех, Кто слышал звуки кантеля, Чье сердце не тронуло бы песня И кто не уронил бы, умилясь, Светлую слезу плакали юноши и старцы, плакали мужи и герои, плакали холостые и женатые, рыдали длиннокосые девицы и жены, Так чудесны были на певой вѣщава вянье. Плакал и сам рунопевец. Больше брусники Крупнее горошины бежали из очей его слезы. По щекам катились они на бороду и крепкую грудь. Дальше по коленам струились на землю и падали со скалы крупными каплями в глубины вод. Наконец кончил играть Вяйнемяйнин. Снял плавные пальцы со струн и сказал, «Найдется ли кто среди юных?» среди отважных сынов здешнего племени, кто собрал бы мои слезы в глубинах вод. Но никто не взялся отыскать в воде упавшие слезы Вяйни Тогда, оглядевшись, увидел вещий старец неподалеку черного ворона и обратился к нему. «Принеси мне, ворон, обратно мои слезы, дам я тебе за это...» пеструю шубу из перьев. Но, как ни старался, не смог ворон достать его слез. Поманил тогда Венеменин к себе синюю утку и сказал ей, — Любишь ты нырять в воду, так ступай, собери в глубинах мои слезы. Будет тебе славная награда пестрая шуба из перьев. Тотчас нырнула утка в глубокие воды под скалой и на черном иле собрала в клюв все слезы вяйни -Мяйнина. Принесла она их в ладонь рунопевцу, и увидели все, что чудесно преобразились слезы, став голубыми жемчужинами размером с голову косатки, какие служат украсой царям и утехой могучим а синюю утку за службу одел Вяйнемёнин в пестрые перья.